Глава 42. Не сдавайся. Эриан Таурис. Послание было столь же небольшим, как и первое. Глубоко уважаемый генерал Таурис, примите мои глубокие извинения за все те недоразумения, что происходили с вами в последнее время. Я очень сожалею обо всем, что вам пришлось пережить по моей вине. Хочу повторить то, что писала вам в прошлом послании. Никогда не сдавайтесь. Вы сильный мудрый ящер, и я уверена, что вы совсем справитесь. «Прошу принять от меня в подарок коллекцию оружия и милого котика. Если я еще чем-то могу загладить свою вину, только скажите». С наилучшими пожеланиями и искренними извинениями, принцесса Виктория. Я глубоко задумался, что бы это значило. Мне никогда не постичь извилистую логику этой женщины. Сначала она приглашает принцев со всей планеты прибыть на ее брачный отбор, но при этом не желает видеть супругом никого из них и всю толпу воздыхателей отправляет на корм дракону. Потом, когда ящер явился к ней на разборке, затаскивает его в сокровищницу в подвале и без смущения предлагает создать с ней семью. После этого жалуются принцем, что дракон ее обидел, и отправляет всю толпу на убой разом. Чего мелочиться? Просто чудо, что никто из этих несчастных не погиб. Представляю, какой разгорелся бы международный скандал, если хотя бы один принц трагически скончался под хвостом у дракона. «Сложно вообразить смерть позорнее этой. Кончина в подхвосте. Кузен бы меня прибил с особой жестокостью». А это милое письмо. Что оно означает? Особенно фраза «Если я еще чем-то могу загладить свою вину, только скажите». Но как именно сказать, если мне запрещено появляться на пороге ее дома? Назвала меня сильным и мудрым. Приятно. Внутренний ящер аж мурлыкнул от удовольствия. И заявила «Никогда не сдавайтесь». Это прямо прозрачный намек на то, чтобы я проявлял настойчивость и добивался эту леди. Взял этот посыл себе на заметку. В голове возникло подозрение, что я как-то неправильно интерпретировал ее первое послание. Достав этот обгорелый листик, развернул его и снова перечитал. «Глубоко, аймый дракон, надеюсь, ты умеешь читать. Хочу убить тебя. Сдавайся, ящер, внимательно смотри по сторонам, берегись с пожеланиями герцогиня Виктория». Ну, во втором послании она уже обращается ко мне на «вы». Прогресс. Уважение ко мне прибавилось, наверное. Особенно после расправы над малохольными принцами в количестве семи особей. Душу разрывало любопытство. Что же она имела в виду на самом деле? Погладив кота на кресле, отправился во двор, на поиски Кайла. Нашел его под яблоней. В компании с пятью коллегами главврач растягивал палатку. «Зачем это?» — удивился я. «Я ведь разрешил вам ночевать в доме». «Ты очень любезен, Эриан, и мы все тебе за это очень благодарны», отозвался у уборотень Волк. «Мы обсудили некоторые аспекты безопасности в твоем поместье и решили, что на улице тоже надо установить стационарный пост, оперативно отслеживать появление порталов, чтобы быстро нейтрализовать прыгунов из них. Сегодня ты едва не расплющил принцев из кучи государств. Их смерть произошла бы в нашей стране, и у Равендейла могли возникнуть серьезные дипломатические проблемы». Нашего правителя Сигизмунда и так закидывают претензиями, что он не в состоянии обеспечить безопасность королевским отпрыскам, Так что палатка перед особняком, как дополнительный защитный рубеж, нам не помешает. Будем дежурить тут по очереди, а то в последний раз, когда нам пришлось выскочить из дома, на это ушло слишком много времени». «Прошло всего два дня, а ты рассуждаешь уже как истинный военный стратег», — хохотнул я. «Жизнь заставила», — развел руками врач. «Точнее, Виктория. Ну да ладно». понимающе хмыкнул в ответ. «А ты чего подошел то Помощь какая нужна?» Внимательно посмотрел на меня Кайл. «Да», — кивнул я. «Хотел спросить. Из твоих парней кто-нибудь владеет бытовой магией? У меня есть письмо от Виктории. То, которое самое первое. Оно немного обгорело местами. Было бы замечательно, если бы кто-то смог его восстановить». «Думаю, Линдл может тебе помочь», — обрадовал меня Кайл и подозвал оборотня Лиса. «Новые проблемы?» Насторожился рыжий парень, едва подошел. «Помоги нашему другу, восстанови ему обгорелую бумагу с посланием. Знаю, у тебя есть специальный артефакт обновления», обратился к нему главврач. «Да, без проблем», — заверил Линдл. Я привел его в свою комнату и показал на разложенное на столе письмо. «Сейчас все сделаем», — заверил меня лис. Достав из кармана, он поводил над горелой бумагой прозрачным минералом, и послание от Виктории постепенно приняло свой изначальный вид. «Спасибо, друг, с меня причитается!» С благодарностью кивнул я Линдалу. «Да не за что, обращайся, если что!» Он хлопнул меня по плечу и удалился. А я прочитал то, что написала Виктория в первый раз. «Глубоко уважаемый дракон, надеюсь, ты умеешь читать. Хочу предупредить, что несколько принцев попытаются убить тебя. Но ты не сдавайся, ведь ты могучий ящер. Внимательно смотри по сторонам». «Прости, что так получилось, мне очень жаль. Берегись, принцев!» С пожеланиями всех благ, герцогиня Виктория. «Я ей нравлюсь. Однозначно!» Назвала меня могучим и выразила обеспокоенность за меня. Написала «Не сдавайся». Что ж, милая принцесса, последую твоему совету. Сдаваться не буду. Начну добиваться твоей руки. Но вначале нужно собрать всю доступную информацию про эту загадочную леди. Открыв магисеть, набрала ее имя. И первое, что вышло в поиске — брачное агентство Виктории Мангус. Добро пожаловать. Стопудово. Это судьба.